Всплеск. Это как вдохнуть первый раз. Вот, Кайф, это другое. А -а -а. А, вот это счастье. А когда ты от боли выключаешься из защиты, вот, да, там просыпаешься не от этого. Там совсем другое. Ну, вырубаешься же, да, да? Потому что боль ты не можешь чувствовать сильную. Все равно как-то вырубишься. Да, но счастья нету. А вот когда Счастья вот, нету. Нет. А вот на холотропе, когда я э, очень долгое время как-то, вот, первый особенно холотроп, когда переживал, сначала дышал, испытывал бешеную боль, потом перестал дышать. Вообще не хотелось. Я лежал долго, то есть он уже настолько пересытился, что мне не хотелось дышать. Я лежал, не дышал, лежу и представляешь, вот это вот э, осознанность дыхания появилась. Можешь дышать, можешь не дышать, но дыхание на автомате стоит. А тут понимаешь, ты чувствуешь, что у тебя нет потребности вдоха, нету, и ты просто лежишь и у тебя нет потребности вдоха. Я думаю, ни хрена сядь, я сейчас так, я так недолго ну, лежу, расслабился. Наспугался потом, нет, нету, а вот нету опасности, нет, нет страха, что я сейчас не вдохну и умру. Нет, не вдохну, а что надо было уже дышать, по идее. Даже, знаешь, а я ты просто ты... лежу, думаю, не, ну надо же дышать-то, пора уже. Просто, знаешь, так безэмоционально, без ничего. Вдыхаю, как торкнула, это такой кайф, вот. А вообще, ничего не надо вообще, какой там ни женщина ни наркотики с этим не сравняться, это собственный наркотик, такой кайф, как мне одна девочка сказала, ну что, это 10 оргазмов вместе взятых, что такое приход, она написала, я, я знаю, что такое приход, только я встал в другом состоянии, ну а так, в принципе, то же самое. Итак, что с виной-то делать? Не сравнивать. Как воевать с родителями? Не сравнивать себя. Да с, ой, это опять тонкости. Все равно, как с родителем-то разговаривать? Да не разговаривать с ним. Не, не можем не мы не с ним как не разговаривать. У была фраза типа дано, ну», что-то вот у нас какое-то О, о, о дано. Ну. ну, условия ставить так. Определенные Да? То есть, да. Это так, но при определенных условиях. Да. Ну. Ну. Ну, границу, уточнять. И как снимать чувство вины? Еще одна такая маленькая такая вещь. Во-первых, да, но, это уточнять границы. Это прежде всего. Потому что если мы начнем спорить «нет», то это еще хуже. Это автоматически. То автоматически неправ. Да, но, и еще одно маленькое такое, особенно если... Это я мне пришлось как-то... Не, не все же так прям так красиво могут взять и сказать. Это желательно, опять же, на образах. Одно дело, схему сказать. да дано. Ну. Я почему говорю, что желательно все-таки передать на образ. И вот, э, когда я рассказываю, ну, представь, говорю, что вот ты, вот у тебя бы сейчас было, была возможность. Так, у нас очень трудно, как это там переставить, где у нас внутренний родитель, где у нас внутренний ребенок и так далее. Желательно, как вот, как вот в НЛП, да, идет... Как-то выводить это. От... Диссоциация, да? Да, там да. Образы рисовать. Да. Это... Играть. Да, вот играть. И я взял, предложил еще один вариант. Вот представь, что все это начинается в детстве. Правильно? Вот эта вся схема срабатывает в детстве и так далее и тому подобное. Вот представь, ты думаешь, твоему родителю лучше, что ли? Вот как раз спорили, что вот родители авторитета мучатся ли родители, дети манипулируют ли детьми, ой, дети манипулируют родителями. Я говорю, представь, и вот представьте, твоему, да. твоему родителю, представляешь, как плохо? Он видит, же то, что ты тоже не соответствуешь. Он-то видит, и он же видит, что ты не являешься хорошим. А значит, он не является хорошим родителем. А ему-то вообще ты-то уперся, с ним воюешь. А дальше-то получается еще хуже. А дальше получается, что нужно соответствовать требованиям родителей. Это нереально. И опять нереально. Да, потому что нереальные требования. В том-то все дело. Еще. Ну, опять хуже. Опять а хуже. дальше получается еще хуже. Если ты не выполнишь требования родителей, родители будет несчастьем. Ты хочешь несчастье своему родителю? Я тебе сейчас еще круче виток дам. Дальше завернем в ленту мебиуса, и сейчас тут же это все качественно. И вот, когда я выйду, понимаешь, вот, вот эта система преступлений, она действительно тупиковая. Действительно, надо менять одно слово. Это мне понравилось, это сегодня э, чувствую, как собирался на работу. Вот, и у нас с супругой есть такое семейное мнение, журнал вокруг смеха, и там байки из интернета. Прелесть, вот там одна эта девочка пишет. Была в Германии, вот сели там в поезд, заканчиваются каникулы, все разъезжаются, и там такой момент, сидим, говорит, в купе первого класса, сидят говорит, у окна два негра, такие говорит, в шортах в футболки похолодало, говорит, так зяпка на них смотреть уже зябка. Так, и где тут еще два поляка, там муж с женой, так, и, говорит, такой немец весь, такой прям с кузцом от пива, прям такой разовощеки, с газеткой, там за не спрятался, и я. И вот мы все сидим, эти Журнал вокруг смеха, и там байки из интернета. Прелесть, вот там одна эта девочка пишет, была в Германии, ну вот сели там в поезд, заканчиваются каникулы, это все разъезжаются, и там такой момент, и сидим говорит, в купе первого класса, сидят тут у окна два негра, такие говорит, в шортах, в футболки, говорит, так зябко на них смотреть уже зябко Так, и тут еще два поляка, там муж с женой. Так, такой немец весь такой прям с кузцом от пива, прям такой щеки, с газеткой Damon, за ней спрятался. И я. И вот мы все сидим, эти, их проверяют, там куча скаутов, они там все кричат, именно вообще насрать на нас, говорят, они там все уйд, и тут в конце концов поезд тронулся, мы думаем, хоть сейчас потише будет, тут эти начинают громко там. Обсуждать чего вот эти негры, нам говорят на них смотреть холодно, понимаешь, а они ищут тут весь набор э -э, ненормативной лексики, там фак и так далее наверное, на английском. И вот мы там все, все, все это. Вот. И вот говорит, этот смотрит, что форточка открыта, там еще что-то там. И тут говорит, этот заехали в туннель, думаем, сейчас что может они успокоятся, а после туннеля они говорит, еще громче начинают. И тут говорит, этот не мигнется, Не отрываясь от газет. На чистейшем великом и могучем говорит задолбали, блин, моржи черножопые. А я сижу говорю, не то слово. И едем дальше. Беседа как не завязалась, потому что разница в возрасте большая. Едем, говорит, буквально через минуту, так, наверное, 15-20, э, полячка, стараясь выговаривать на русском, э, так старается выговаривать, и говорит, а какое слово должно быть? Вот сказать, не то слово. Не то слово. Да. Так вот преступление это не то слово. Потому что от того, что мы обозвали каким словом... Ну я знал, я знал. Ну ты ощущаешься, когда... Ну просто забыл Ну, там, в аварии. Правда, улетел автомат, машина перевернулась, там все стоит, там все. Эти шведки побежали, если помогают. Машина такая, как бы валяется, такая. Негр, Ставис подходит, такие фок на номера, на меня... А, русский! Так махнули, пошли. Тут сволочи. Ты ему не пропнул? <свист> а, русские, все понятно, эти выживу, да? <свист> <свист> ну, это такая же история. Я еду в поезде в <кхм> Германию, сижу молча, устала против молодых парней. Сидели-сидели. Слушай, ну ничего, девчонка, да? И не моем вкусе. Я <связи> слушаю вообще ничего жалко, что мы на следующий выходим. <связать> <связать> а ты сказал, ну вот что ж так, пацаны. Вот пусть они там ходят, потеют попой, потом. <связать> Не, ну что, прикольно, да? Такие цветы. А вдруг бы они дальше решили поехать? А? Когда мы тоже приехали в иностранцы, да? Этим трем пидорасом чая. Двум, я переводчик. <связать> Время такая, маленькая корректировочка, да? Ну, это все Итак, преступление ошибка, да? Так, у меня вопрос. Кто назвал это словом преступление? Тот же внутренний родитель? Или... Вот если есть закон... Вот! Вот! Во, вот теперь, потихонечку, как отойти от этого? Мы так знали. Да? Что? Мы так знали. Ну чего-то, да? Чего -то, чего -то. Ну, хорошо, рассказывайте. А -а -а. Как мне изменить слово «преступление»? Как Другой. изменить? Если оно тоже сделано родителям, то, соответственно, оно тоже нельзя менять. То есть смотри, вот у меня тут дилемма сразу возникает. Смотри, С одной стороны, если я назову это ошибкой. <как> Ошибка, то есть возникает следующая система, не авторитарная уже. То есть ошибка это полезно, опасно, в критерии сразу. Mm -hmm. То есть мне это опасно, поэтому делать в следующий раз, скорее всего, то есть ты уже не будешь себя винить. То есть ты не должен чужая воля, да, то есть я ошибся. Вот. В чем дилемма заключается? То есть, если потакать всем правилам родителя, таким образом, выяснить их, то есть можно заниматься в определенный очень интересный коридор. Клетка. Да, если быть точнее, да. Ну, По крайней мере, первое ощущение такое возникает. Но с другой стороны, как с ним договориться? Так и получается, понимаешь, если мы мыслим в системе, mm -hmm. если мы, мыслим в системе «преступник вина», mm -hmm. а она у нас запускается, тогда у нас получается либо я виноват, либо родитель виноват. Mm -hmm. И получается что обвинять родителей – это еще больше это, это ясно, да. Вот когда ты переводишь это в понятие а «ошибка». Как, а как перевести в понятие «ошибка»? Как я критерий, согласен. вот это Кто назвал? Критерий «полезно-опасно» То есть вот это, правило, это правило, этот закон. Да, это понятно. А как перевести? К кому? Ещё раз. Как перевести? Если я не виноват. Никто. как не... кто? Я кто виноват? Никто ничего виноват. Выйти из Есть правила. Так. Проверите его, а? Тогда родитель не прав. В чем? Ну он прав по-своему. Не в чем. Он пра... он, же он, за... прав или он же зачем прав? это запрещал? Он так. же хотел доброго, да? То есть, как... для него это доброе. а Для да, него. То есть это опять же скрытые из да, Изначально но... полезно-опасно. Из... Изначально да. из критерий идет. полезно. опасно. должны объяснять объяснить, и опасно. или как? Нет, я уточню вот это правило, он как полезно-опасно. Ну, среди родителями, образы. видимо, нужно добиваться. Да, так, добьем. поехали. Теперь в образах, в образах, не в, образах не в образах. В, что не в себе, делать. то есть, во-первых, во понять, что конкретно, то есть, вот. Вот, что переступил. А опасно-полезно, ну, чаще всего, вот тут по приоритетности, да, мы хотели. Вот тут мы зависаем в этой приоритетности. Более того, мы же выбираем образ жизни. Угу. И образ жизни, как вот есть такое красивое психологическое выражение, которое вызывает шок у всех клиентов. Есть психологи любят, некоторые прикалываются мне говорят, вы живете так, как вы выбираете жить. И мы все от души. Это я выбираю жить вот так, что ли? Да нахрен бы мне меня такая жизнь? Я такую жизнь не выбирал. Ну ответ. Покажите мне любого кого-нибудь того, кто, кто, кто выбрал такой образ жизни. Это ты, что ли, выбрала жить в малосемейке, да, вот так, вот это вот. И чтобы вот это вот ходило рядом, да, вот это вот. Ну, вот как... с таким вот, да? Конечно, нет. Просто обстоятельства таковы, да? Мы же не выбираем. Если ты в моей семье живешь, то нет, это где? Там, там. Тоже там? Нет, я пришел к тому, что я сам именно выбрал свой образ жизни, но он мне что-то не нравится, как ну, ну, реориентироваться. Да. Итак, а как, что мы мы я как мы выбираем образ жизни? Как мы выбираем образ жизни? Тоже не согласна, что сама выбрала? Нет, я, -то, я согласна, что я сама выбрала. А что и мы выбираем? Просто... Между чем и чем? И какой, что является основным критерием в нашем выборе Выбора и образа жизни. Наверное, даже же самая школа. То да. могу, не могу, хочу, не хочу, полезно, опасно. А что самое опасное? Выбор. Нет, ну прежде это всего удовольствие, опасно. Удовольствие, прежде всего, удовольствие. всего все равно опасно. Uh -huh. То есть первое, когда авторитарная система в мозгах, это опасно не угодить авторитету. Вот то есть чувство вины. Угу. Первое. И отсюда выбор, то есть убегание, как раз страх и соответственно. Чувство вины. Да. Вот если я так сделаю, я так, угу. а если так, то я дважды. Так. Да. Лучше я одинжды так буду. И поэтому становится первая задача уточнить э, критерии преступления, границу и стараться этого не делать. У -у -у. И у нас ну, все, все нормально, даже тест вот тут, Рушировский, по приоритетности. Мы ставим, расставляем приоритетность, желание. Вот это можно хотеть, вот это нельзя, вот это сейчас приоритетность и так далее. И мы выбираем да, по количеству отрицательных эмоций, да, последствий. Все верно. И дальше у нас вот эти два вида совести еще сплетаются. Там, где сплетается два, там например, начинается полная задница. У нас же есть какая логика? Авторитарная гуманистическая, да? Это гуманистическая. Ну и сколько ты можешь потакать этому? Оказалось, что ты наконец-то. Нет, гуманистическая. А на чем работает гуманистическая совесть? Кто помнит? Я хочу, наверное. Ну, все мы все хотим. Совесть. Потеря, потеря должен. Потеря возможности, правильно. Mm -hmm. вот, когда... Потеря возможности, Потому что самая большая вина. <coughs> раз вообще вина включается. Mm -hmm. Когда есть необратимость процесса, и уж если потеря возможности. Там является двойная вина. Ну, то есть такое ты будешь потакать этим авторитетом, когда ты замешь свою жизнь, то есть вот теряешь возможность. Ну, вот почему мы не можем еще переспорить родителей? Вот когда я помру, ты меня еще вспомнишь. И дальше вообще полная задница. Потому что тоже необратимость процесса. Они как раз знают на что. Поэтому самым главным советчиком является смерть, правильно? Один из необратимых процессов. И так далее. Поэтому неважно, своя смерть, чужая смерть и так далее. Но вот когда две вот эти логики встречаются, и мы по количеству минусов выбираем тот образ жизни. Мы даже не по количеству плюсов. Как правило, хотим мы плюсов из других образов жизни. Хочу крузер, да? Хочу, хочу денег, как у Чубайса, но чтобы его минусов не было. Поэтому пока мы не возьмемся за образ жизни Чубайса, да? Или за образ жизни того, кто имеет крузер, или за образ какой-то. Это же образ. А мы хотим только курским. Ну, главное, чтобы мы были согласны на минусы. А плюсы они. Вот. И мы выбираем тот образ жизни. который минусы нас устраивают. Минусы, нас устраивает. минусы, которые нас устраивают. Мы выбираем минусы, мы не выбираем плюсы. Ну что, минусы это как бы, там ответственность. Что мы согласны потерять? У нас выстраивается система ценностей система ценностей. И дальше наш выбор идет на автомате. Вот то, что Лукин любил прикалываться. Где делается выбор? Интеллектуальным центром выстраивается система ценностей, и дальше подсознательно запускается вся программа выбора мельчайших приоритетных ценностей в зависимости от. Потому что, имея вот это, мы можем потерять вот это. И мы учимся. В этой жизни мы выбираем, от чего отказаться. Вот что мы выбираем. Да? да. А авторитарная совесть, это всего лишь, потому что гуманистическая совесть, она в 10 раз тяжелее. Ну, там думать нужно больше. Нет, там нет виноватых, кроме нас. А, ну да. Ну, там поэтому нет виноватых, мы кроме нас. Поэтому, если честно, из двух зол мы прежде всего выбираем меньшую. Поэтому мы соглашаемся на авторитарную. Она с нас снимает вину за гуманистическую. Как каким Ну, это не я это обстоятельства, Так я, конечно, занял саботу. Уже возможно. ну, какие возможности? Ну, это меня, меня заставило, мне, мне дешевле, мне дешевле, чтоб ты меня обвинял, чем я буду обвинять себя сам. С тобой я еще спорить могу. Угу. А внутреннее же, тоже, как, как бы я. Так вот, чем поверхностнее я, тем легче. Угу. Потому что гуманистическая совесть — это полная задница. Там никуда от нее, от нее нет механизмов защиты. Это ты вспышку проебал. И все. Сейчас ты можешь говорить кому угодно, есть, когда… Получается, все упирается в страх осознания своей беспомощности да, да, да. и беззащитности. Да, умница. И вот, а потом дальше берешь вот на этом системе, когда вот это вот узнаешь, выводишь, что у твоего родителя твоего родителя точно такой же страх. И он точно так же изо всех сил пытался сделать тебе добро. Вторая задача – оправдать родителей. Пока ты его не оправдаешь, вы не выйдете на безвинное общение. Я вот когда я объясняю, представь, вот если бы ты был на месте твоего родителя, Ты видишь, что вот такой ребенок. Бестолковый. Не бестолковый. У него не получается. Ну как еще ему объяснить? И вот представь, что вот сидит этот ребенок. Вот представь, что я бы тебя взял вот сейчас вот, вот я такой вот волшебник, волшебный, блин, хлобы тебя в тело твоего родителя. Вот в то время, когда это все началось, лет 7-8. Как чтобы ты сказал своему ребенку? Как бы ты себя чувствовал? А ведь представь, твоему ребенку плохо. Он тебя начинает бояться. А не обвинять тоже не заставишь. Когда человек еще зависает в родителей, вот сначала он завис в ребенке, ему хреново, потом он завис в родителей, ему хреново. Потому что он там тоже, оказывается, не знает, что делать. Какая Система-то та же самая. И там не знает, что делать, и там не знает. И вот потом метод тройной диссоциации в НЛП. Ты выходишь вообще в сторону и говоришь, а вот представь, ты подходишь потом вот к этому ребенку, вот твой родитель не знает, что делать. Вот это, а что ты посоветовал? Потому что это же действительно не преступление, это же ошибки. Вот потом выходишь в ошибки, никто не виноват. Потому что если хотя бы кто-то виноват, mm -hmm. вирус ошибки сидит целиком в системе «Я». Либо я родитель виноват, что не должно быть. Потому что ребенок то преступник, если обвинил родителя. Павлик Морозов, блин, герой. Родители расстреляли, да, он такой молодец. Советскую власть спас. да? Либо ребенок козел. Вот когда оба не козлы, вот только тогда начинается легкий конструктив. И вот тогда начинается поиск ошибок и когда ты понимаешь что такое ошибка из позиции родителя и из позиции ребенка ошибка это когда что-то правильно только это не получается но это уже не преступление а ошибка а раз не получается это уже неплохо Это чего-то не хватает. В каком месте? И вот тогда... Почему половина людей, которые мне дают почему задание... Почему получается это неплохо? Двоечник. Уже плохо. Не, Вот опять с тебя... получается, это двоечник уже. Все, плохо. А почему должно получаться? Это ошибка. А потому что должно получаться. Когда человек учится во втором классе, он уже должен вот это, так таблицу он уже не знать, вот это уметь, это уметь. Все. Вот, понимаешь, это когда ты... Итак, ты специально, вот чем отличается ошибка от преступления? Преступление, когда ошибка. А ребенок специально учится на двойке, нет? Ленится, конечно. Вот когда ты смотришь с двух сторон, а, а леница специально? А некоторые считают, что специально. Вот почему я сказал с двух позиций. И ребенка, это ты. Угу. Это тоже ты. Ведь ты же учился на двойке специально, что ли? Это потом ты начал учиться специально. Потому что все равно не получается. Это потом, когда ты возненавидел родителей за то, что они тебя заставляют и обвиняют. А до этого ты же старался, у тебя не получалось. Ты же по-честному не получается. Я когда смотрю, когда моего друга за то, что он учился на два, били шлангом, у меня в голове не стыкуется. Бить шлангом за то, что ребенок не понимает математику. Он что, специально это делает? Нет. Ну бьют не, не за это, бьют для того, чтобы еще быстрее старался, лучше старался. Ну он виноват, за что бить-то? Стимулирует, стимулирует так. К чему? И поэтому ну, ребенок не начинает не ненавидеть че. родителей. Угу. И его. А дальше что получается? Вот когда начинается конфликт, ты никогда не обратишься за помощью к тому, кого ты боишься и ненавидишь. И потому наш невроз фиксируется и закрепляется. Как нас сломать, надо разделить. Поэтому у родителя один невроз, у ребенка другой невроз. И у нас мягкая шизофрения. Невроз, это же уже уже уже уже уже. уже уже, все. Же, же, все, же, все, все. Но целостность и раздрызг есть. Целостности нет, раздрыск есть. Разве не так? И пока они не поймут, что они единомышленники, пока они тянут в разные стороны, к сожалению, ничего не получится. Почему? Даже вот этот подлючий список, что вас раздражает, Я заставляю писать до того, пока я не говорю, что это опасно и плохо. Потому что после вот того занятия, помните, да? Когда сколько баллов ты выделяешь, сколько яду, после этого уже не будут писать этот список. Потому что дальше начнется полная жопа. Это что, я? Столько яд? Мне, мне... Сознание это еще помнит, а подсознание уже не будет писать. Да, у меня все нормально, я спокойно, куда? Да? Или я спокойно как куда-то в не «Не, я-то нет. Я -я, -я, я, я белый пушистый. Белые пушистые. -я -я -я -я -я -я -я. Пиздываем, улыбаемся. <с да. Все. Пока мы не помирим, пока мы не сделаем и родителя, и ребенка внутри нас единомышленно. Очень сложно, сложно карающий вот Как это. Друзей, так ты думаешь родители это карающий опекающий, поддерживающий вот я почему сказал и пока мы воспринимаем это кто, тоже взрослые вмешиваются, которые примеряют все это дело вот тот, первый шаг он, как, как раз делает взрослый чтобы примерить, вот я почему Не почему вот почему немножко ребенку немножко родителю, что такое эгоцентризм? Это не способность поставить себя на место другого. Даже не желание, а не способность. Так вот вот те недорешенные задачи по эгоцентризму в нас. Сходи за хлебом. Да ты что, там посмотри, какая погода, там добрый хозяин, это, хозяин собаку, то не выгодит. ну хорошо, собаку не бери. Все нормально, понимаете, Но мы не можем поставить себя на место другого. И поэтому мы не можем простить. Не можем простить, мы воюем. Понять, значит, простить. Вот почему сначала понять. Для того, чтобы понять, надо поставить себя на место другого человека. Вот когда ты поставишь себя на место другого человека, постепенно понимаешь, что ему не лучше, чем тебе. Это в ваших целях. Даже если двух злейших врагов скинуть, в джунглях там, или в тайге, то им желательно не драться, а начать договариваться. Потому что поодиночке они подохнут точно. И даже не помрут. А так хоть какой-то шанс выжить. Потому что если это зимой и в тайге, то хотя бы один будет костер поддерживать, пока другой дрыхнет. И хотя бы с палкой волков отгонять. Мы просто, когда понять необходимость друг в друге, Если правая рука начнет бороться с левой, слышишь, прям крутится. Если ты начнешь бороться с Алтай Энерго, надо его понять, стать друзьями. Да, нет, хотя бы тоже понять тех же этих, тех же Энерго террористов даже тоже и даже тех же террористов можно понять. Что они делают? Почему они так делают? Да. Не значит, что их поддерживать. Но понять, прежде всего, когда ты их поймешь, легче договариваться. Вот неспособность понять, вот это трудно. Более того, ну это террористы, это одно, а это-то я, я-то от себя не могу убежать. Если террористов можно уничтожить, то уничтожив одного из себя, я погибну весь. А вот это уже полная задница. Поэтому вам, ну что, какая Вот теперь представьте, если бы мы были родителями вас. Так. Да замучил бы Это-то понятно. Задание – это раз. Какое Ну, я не знаю, там, английская, не английская, Это первое всего. Почувствовать то, что родители, А потом отойдите в сторону, чтобы вы сказали родителю, и чтобы вы сказали ребенку, с учетом, что они вас оба не хотят слушать. Вот так вот просто представьте. И найдите, что же вот это вот за ошибка, что не получается спросить у ребенка, что не получается у родителя. Так вот на всякий случай. Нет. И вот то, что не получается. Ведь это же не специально. Это как раз и есть та слабая дыра в образе. И за что у нас нет, у других получается, у других. Вот это нас раздражает. Это они же... не хочет признать свою ошибку. А что такого-то? <смех> ну, гордость. Как-то. Вот я, меня... Э -э -э -э Невротическая гордость. Вот за что я себя люблю. И за что же ты себя любишь-то? За то, что половину ошибок я себе разрешил. Не, ну не все, конечно. Ну немножко. Но шутя. Сбилась с верного путя. Ведь я же дитя. Хоть дурное, но дитя. Кому в ущерб? Главное, чтобы не в ущерб другим. Да иногда даже в ущерб. Так возможно ли? Или что? Я что, специально что-то? Не, ну, многие как нужно бы, все, переходят на сойти. вот эту вот черту, как бы, она же тоже очень... Вот подумайте, давайте, вот не спешите. Просто представьте, подумайте. Сначала поставьте себе на место родителя, скажите, вам ну, мне Ты думаешь, мне легко? Вот я как-то но это задание понимаю. Ты можешь а, представить я... себя родителем тебя? Ну, вот сначала, подожди, подожди, да. подожди, вот представь. Вот посмотри, придешь домой, посмотришь фотографию, маленькую свою mm -hmm. возьмешь. Mm -hmm. Вот представь, что вот у тебя такая вот девочка. Нет, сначала вспомни свои обидки на родителей mm -hmm. в детстве. А, вот, сначала, то есть начать все-таки с вот, обидки. стоп, а. начни то, что у тебя в детстве не получалось. Это были твои преступления. Будешь mm косить -hmm. еще? Тихо-тихо, все внимательно. Итак, возвращаемся в детство, вспоминаем, вспоминаем свои преступления. Uh -huh. Так? Uh -huh. Это же были наши преступления. Преступление или то, что не получалось? Стоп. Преступление. Преступление. Где вины испытывается? О, да. замечательно. Все это совсем другое. Да. Преступление. Потом оправдываешься, что просто это моя ошибка, и не получалось. Я же не специально это делал. Ты же помнишь, что ты не специально? Помнишь. И представь, что ты родитель. Ставишь себя на место родителя, которые обвиняет в этом. Uh -huh. Вот теперь ты знаешь, что эта девочка делала это не специально. Это тебе казалось, что она делает специально, Но она же не специально делала, не специально. Ну а каково родителю? Родитель тоже не понял, что это не специально. Но, это его сказала. ошибка. Я Тихо. Я... Нет, родитель просто считал, что это воспитательный процесс, а у ребенка возникло чувство вины и все. И то есть, ну это тоже была ошибка родителя. Раз у ребенка возникла вот этот дислоп, понятно? А ошибка, значит, у родителя не получилось воспитать вот по-другому. У ребенка не получилось это сделать. И в итоге, ну теперь вы поняли, что у вас у вот не получилось. задание. Это это это А теперь ты взрослая. Что бы ты сказала родителям? И что бы ты сказал, ребят? Псу. Вот это, это замечательное вор. задание. Хватит на сегодня. Блин, профи! <как> Осталось бы посуду и уйти. же нам сказали, это так шутка просто. Нам сказали, оставьте здесь минимум порядка. Я сказал, хорошо, минимум порядка не